И у него возникло ощущение, что он вопрал ее глазами. А она сразу заполонила матрицу, которую он всю жизнь, включая месяцы, проведенные во Франции, создавал. Они вернулись из Франции, потому что дети заскучали по дому, и им пора было в школу. А Линда Коллинс написала, что Ричард не будет устраивать сцены. Салли утихомирила его. С живописью ничего не получилось. Погода все время стояла слишком прохладная для работы на улице, а однажды даже пошел снег, оторочив белым пухом как-то кактусы у них в садике. Словом, хотя Джерри взял отпуск на полгода, во Франции они пробыли меньше трех месяцев. Сидя в комнате, он рисовал карикатуры, И не без удовольствия, хотя все карикатуры потом вернулись к нему. Как и он вернулся домой. После недолгой болтовни сквозь дым его сигареты о здоровье, а вы же о детях, Салли сказала. А теперь пора кончать разговор, иначе люди скажут, что я шлюха. И отвернулась. В отеле в Вашингтоне она в свое время вот так же повернулась к нему спиной и заснула, а он терзался бессонницей. И вот он бродил по комнате, переходя от одной группы гостей к другой, и терзаясь. А она стояла рядом с Ричардом. Ричард располнел, налился, как положено зрелому мужчине, Волосы у него так отросли, что завивались на шее, и, возможно, для большего впечатления он надел черную повязку на слепой глаз. Он выглядел огромным и очень храбрым. Из безопасного укрытия под его крылышком пронзительно звучал голос Салли, отдаваясь в каждом углу. Русь подошла к джейки и шепнула, что Салли, похоже, снова стала прежней. Он согласился, да, и подумал, а не напрасно ли он пытался оторвать ее от ее подлинного «я»? «Ви едет Сен-Круа для отдыха?» Для перемены места. Они въезжали в город. Выбеленные солнцем деревянные домики со старинным кружевным орнаментом стояли, как на сюрреалистической картине – Вдоль прямой, пустой улицы. Недр, лишенный тени, кособока перекособочил через дорогу под самым их носом. Справа трепетало и переливалось молочно-зеленое море, и грязно серые грузовое судно стояло на якоре. В конце улицы высился форт, весь красный, как цветок на открытке, какие посылают в день светлого Валентина. «Где я?» — спросил Джейди. «Фредерик, кстати», — ответил шофер. «Я на востоке или на западе?» «Запад, месье? Остров? Конец?» «Ви хотя на восток?» «Нет, это меня вполне устраивает. А место для меня тут найдется?» «Минутка. Сейчас приедем. Не надо терять терпеньев». Джерри опустил стекло, нетерпеливо стремясь почувствовать себя свободным, слиться с этими редкими домиками, с жалкими унылыми ловчонками, с литеранской церковью, оставшейся от датчан, с фортом, со всем этим розовым покоем, излучаемым высоким зеленым морем. Он всей грудью вдохнул воздух. Да, да. Наконец он нашел это место, и воздух здесь такой, как надо. Он всегда говорил ей, что есть такое место. И вот теперь он его нашел. Он сдержал с и привез их сюда. Он был несказанно, безмерно счастлив. Сам факт существования этого места на земле убеждал его, что есть такое измерение, в котором он пошел, чтобы правильно натурить другие вечеринки и, глядя застенчиво ликующие на ее милое печальное с опущенными глазами лицо,